Глава 11. Хабаровск. Сентябрь 1800 года. Лобанов. Столько всего произошло, что даже неизвестно, с чего начинать рассказывать. Попробую вкратце описать самое интересное. Если попытаться как-то выделить главное, то им станет электричество и моторы. Видимо, усилия, потраченные на эти проблемы, не пробали даром. Сделано несколько основополагающих открытий, что привело к появлению новых устройств. И все настолько неожиданное и с такими перспективами, что порой даже осознавать трудно. Понятно, что первоначальные идеи были высказаны адмиралом. Откуда он их взял, никто не знает. Но в дальнейшем он практически никоим образом не вмешивался во все происходящее, и полученные результаты были итогом работы наших ученых. Во-первых, мы научились генерировать электричество, причем делали это уже устойчиво и с гарантированным результатом. Устойчиво заработали генераторы, выдающие постоянный и переменный ток. Вопрос сейчас стоял только об увеличении их мощности для использования на кораблях и других механизмах. Появились и электромоторы разной мощности, способные во многих случаях заменить паровой двигатель. Достижением и, пожалуй, не менее важным, чем создание моторов, можно считать освоение электросварки. Это значительно упростило, да к тому же позволило сократить время строительства кораблей и прочих устройств. Были сделаны первые угольные свечи, дающие яркий свет. Правда, недолго. Но для кораблей и военных пойдет. Им выбирать не приходится, и производство прожекторов, хоть и в ограниченном объеме, как и угольных свечей, уже началось. Но, пожалуй, не менее важным можно считать создание искрового передатчика и приемника. Благодаря им мы сумели наладить связь с самыми разными местами. Пока просто в испытательном режиме Но работы в этом направлении продолжаются. И в них, кстати, активно принимает участие адмирал. Вернее, он в свое время дал много советов, пока их реализация не позволила получить образец станции, работающей на дальности 50-80 километров. Так что сейчас в первую очередь такими устройствами оснащаются корабли и отдельные поселения. Возникает много трудностей с их использованием. Не хватает радиотелеграфистов, но работа идет. Желающих осваивать новую профессию хватает, и даже девчонки берутся за это. Работа над радиосвязью продолжается, и сейчас основное внимание уделяется увеличению дальности ее действия. Работы в области электричества всем перечисленным не ограничиваются – По каждому из отмеченных мною направлений ведется много самостоятельных исследований. Мы ведь сумели только повторить, что нам сказали. А вот само электричество и его природу нам предстоит еще изучать. Не менее важного прорыва удалось достичь и в области мотора Да, уже можно говорить и о таком направлении нашей деятельности. Для многих свершившееся является даже несколько неожиданным, и порой вызывает затруднения при практическом применении полученных результатов. Связано это с тем, что в качестве мотора сейчас можно использовать паровик, разнообразные двигатели внутреннего сгорания, дизель, бензиновый и даже газогенератор. А что из них лучше подходит для конкретной задачи, теперь нужно решать дополнительно. Получилось даже изготовить небольшую правую турбину. Правда, устойчиво пока производятся только правики, и есть возможность делать небольшое количество дизелей. Вот из этого и возникают проблемы. На каком направлении сконцентрировать основные усилия по развитию моторов? Одним из основных требований для нас является доступность топлива. В этом качестве пробовали разные вещества, вплоть до спирта. Его, кстати, достаточно много производит из опилок. Но самыми доступными являются все же уголь и древесина. Нефти мы пока добываем мало. В нашем распоряжении есть только месторождение на Сахалине, а этого явно недостаточно. Но геологи говорят, что ее можно найти в Америке и даже называют конкретные места, но пока мы их не трогаем но потребность у нас в ней постоянно растет. Научились получать из нее разные масла и смазки, необходимые для работы многих механизмов. Отдельно стоит сказать о сопутствующих производствах, изготавливающих винты, гайки, болты, подшипники и прочие похожие детали. Пришлось даже организовывать специальные мастерские и делать станки. Пусть и с трудностями, но потребности производства обеспечиваем. А вообще, возможности по выпуску продукции у нас значительно выросли. Порой даже испомнить трудно, что в недавнем прошлом обычный топор был большой ценностью. А сейчас в первую очередь волнует выпуск кораблей, машин и оружия. В принципе, все направлено на ускорение и наращивание объемов этих производств. И, в общем-то, Уже есть значительный успехи. Сейчас работают два мощных производства, специализирующихся на выпуске военных кораблей, в Екатерининске и Владивостоке. В Володаре изготавливают торговые и рыбопромысловые суда. Такие же делают и в Охотске. Речные корабли, в том числе военного назначения, и катера изготавливают в Хабаровске и Благовещенске. А кроме привычных кораблей, проектируются совсем уж неожиданные подводные лодки, подводные минные заградители и ледоколы. Не меньше внимания уделяется сухопутным машинам. В первую очередь требуются трактора, экскаваторы и грузовики. Да, все подобные машины у нас уже научились делать и выпускают. Правда, не удается организовывать производство в достаточном объеме, но общее количество постоянно увеличивается. Что же касается оружия, то практически завершен переход на новый тип патрона с металлической гильзой и новым типом капсюля. Нашлись источники сырья, организовали его производство и поставку, спроектировали и изготовили все необходимые станки. Заняло это не один год, но будем надеяться, что прослужит оборудование достаточно долго. Теперь начинается выпуск пробной партии. Так что в скором времени, после накопления в нужном объеме запасов на складах, армия начнет получать карабины. Будут выпускаться и магазины винтовки, но, скорее всего, для снабжения индейцев. Хотя им сначала продадут Все стреляющее с капсилем под иголку. Флорида. Октябрь 1800 года. Нигановский. Партизанская война для нас стала привычной. Теперь противник прикладывает все усилия, чтобы уничтожить наши воинские отряды. Не получится это у него. Хотя, надо признаться, в некоторых случаях удается. Но тут уж все зависит непосредственно от солдат и их командиров. Засада делал такое. Не обнаружил ее, значит, у тебя убьют. Вовремя обнаружил, значит, убьешь ты. Вот совсем недавно был такой случай. Наш десяток попал в засаду, а ведь намеревались сами ее устроить. Но не успели, и все погибли. А винить в этом некого. Много стало у нас молодых и торопливых. Считают, получили новое оружие и прошли обучение, значит, им уже никто не страшен. Да, именно это является оборотной стороной произошедших изменений. После начала регулярной пограничной войны, а ничем другим происходящее назвать нельзя, в наши отряды значительно усилился приток индейцев. В общем-то, и не мудрено. Местные слухи представляют Котлеана и его воинов настоящими спасителями, защищающими мирные индийские поселения от налета бандитов. Пожалуй, по своей популярности Котлеан сейчас не уступит и кумбсы. Хорошо, что между ними есть постоянная связь и установились дружеские отношения. Но если эти пытается пытаются организовать с помощью англичан индейскую унию, на север-западе, в районе Великих озер, то Катлеан уже успешно воюет на юге, создавая свой Индейский союз и сдерживая экспансию в направлении Флориды и Нового Орлеана. А он является ключевым пунктом в сложившихся условиях. Город позволяет контролировать судоходство по Миссисипи, и хотя Новым Орлеаном владеют испанцы, Власть им принадлежит только номинально. Вооруженные катера позволяют поддерживать сообщения между руководителями индейцев и в то же время обеспечивают порядок на реке. Катеров достаточно. Корабли-матки совершили несколько рейсов в Россию и доставили нужное количество. Общая численность войск Катлеана приближается к 3000. А это уже очень солидная сила по нынешним временам. И вооружены его солдаты с скорострельными ружьями под унитарный патрон, гранатометами и гранатами, минами и артиллерией. В общем, при грамотном руководстве с такими силами и вооружением можно идти куда угодно и при этом не бояться никого. Выдержка из газеты Вести даль -Россия». Сегодня у нас, верных сынов и дочерей нашей матери православной церкви, праздник. В городе Павлодар, что с молитвой построен на берегах Америки, освящен православный храм. Раньше в этом уже большом городе была лишь небольшая часовня, А теперь Синод, после неоднократных обращений к нему местные паствы, прислал в протеерей Сергия для управления возводимым наследством местных жителей и храмом. Можно сказать, что он станет оплотом православия на западном берегу Америки. Уже сегодня к нему приходят множество аборигенов, являющихся по сути своей язычниками. Но они внемлют слова веры из уст отца Сергия, И принимают православие. Екатерининск. Октябрь 1800 года. Совместное совещание. Нинашев-Киреевский. Что ты за команды получил от адмирала Николая Ивановича? Ты знаешь, несколько непонятные, Алексей Михайлович. Сосредоточить 2000 солдат на островах Короля. Причем они должны быть готовы к переброске на дальнее расстояние вместе с пушками. А еще привести ополчение в повышенную готовность, в смысле устранить все послабления и быть готовым к любым действиям. Об этом меня должны уведомить специальным письмом с указаниями адмирала. Ничьи больше распоряжения я выполнять не должен. Вот и у меня примерно то же самое держать все корабли в состоянии готовности, отправиться в любое место по первому приказу лично адмирала, и быть готовым перевести твой отряд по особому указанию. Да и повел себя наш адмирал несколько необычно, нарушил сложившийся многолетний порядок и отправился в дальний поход осенью, а мне еще велел все боевые корабли перевести в незамерзающие порты. Можно только предположить, что адмирал готовится с кем-то серьезно воевать, и противник будет не шуточный Да уж, такие приготовления ради игры не делаются, а сам он отправился в Санкт-Петербург. Вот и думай теперь, что же происходит. А думать тут не надо, надо просто выполнять приказ. У меня стоит эскадра в Новом Орлеане, там два парохода, пять клеперов, две матки с шестью катерами на каждой и 10 транспортов снабжения. А кроме того, стоит эскадра на островах короля, поменьше, конечно, но ее хватит встретить любого ворога. А все старые шхуны теперь моторные, и каждый несет по две пушки пятидесятки. И куча вооруженных катеров. Так что я прикрою с моря наши земли от кого угодно. Не зря все жилы рвали, но корабли для защиты хватит. Одно плохо. Порты на зиму замерзают, приходится выводить их из Екатерининска до Владивостока. Ну, ничего. Там пушки на берегу новые стоят, никого близко не подпустят. Да вот на следующий год ледокол обещают. «Да и у меня сюда достаточно». В Хабаровске находится 3000 пограничников, во всех остальных поселениях личный состав полностью укомплектован, и на каждого как минимум двойной боекомплект. Так что порядок удержать суме Борт крейсера Даль-Россия, ноябрь 1800 года, моловский Ну вот я и принял окончательное решение. Мне по пути с Павлом и совсем не нравится плясать под английскую дудку. Так что я решил вмешаться в эту заваруху, что должна начаться в столице. Косвенно ее приближение подтверждают все поступающие оттуда сведения, пусть из запоздания. Дворянство все больше шумит и вспоминает свои привилегии – золотой век Екатерины и начинает грозить гвардейскими штыками. Не менее агрессивную позицию занимают англичане. После развала созданной ими коалиции и выхода из нее русских, нами был заключен мир с Наполеоном. Причем отношение французов к русским гораздо лучше, чем англичан. Своим союзникам. Наполеон хорошо получил от Суворова и понял, как надо относиться к государству, имеющему такие войска, и способному их правильно применять. Кроме того, через Рахно до меня дошли сплетни и разговоры, что Испания по секретному договору вернула Луизиану Франции, а то не знает, что с ней делать. И продана она, насколько я помню, будет только в 1803 году. И эта покупка станет ключевой в истории США. Если она произойдет, то все станет гораздо серьезнее. Вот я и собрал свою небольшую эскадру и отправился в Санкт-Петербург. Сейчас туда шел новый крейсер, обладающий по текущим меркам огромной автономностью и мощным артиллерийским вооружением. Два парусно-винтовых клипера и четыре транспорта-снабжения с запасами горючего, патронов, снарядов, ракет и мин. Кроме того, со мной была сотня лучших бойцов, прошедших специальную подготовку, можно сказать, спецназ, способных действовать в любых условиях и имеющих реальный боевой опыт, вооруженных карабиновыми, и новыми револьверами под металлический патрон. Конечно, я не рассчитывал, что мне удастся вести боевые действия против гвардии и мятежников. Своей задачей я видел спасение государя и уничтожение заговорщиков при попытке его убийства. На это сотни элитных бойцов должно быть достаточно. Ну а дальше необходима помощь преданных полков. Они есть. По отзывам историков, у рядовых солдат заговорщики популярностью не пользовались. Да и кроме того, просто так поднять регулярные войска на государя, сомневаясь, что это возможно. Бедой Павла являлось отсутствие преданных ему людей на более высоком уровне. Сказалась привычка доверяться дворянству и аристократии. Но эту проблему я решить не мог да и не ставил себе цели дергать за ниточки, управляя спасенным императором. Он сам двигался в нужном направлении без моей помощи. Надо было только защитить его от англичан. А вот с ними мне придется, скорее всего, схватиться всерьез. Такой оплеухи они не простят, и начнется демонстрация своих сил, в первую очередь с использованием флота. Вот только жаль, что они не знают, что их флот по сравнению с одним этим крейсером можно приравнять с примитивными лодочками, пригодными для плавания в деревенском пруду. Да и сухопутные силы никак не могли сравниться хотя бы с войсками, созданными индейцами. Даже наше устаревшее оружие на голову превосходило самое лучшее английское. Сейчас они находились в положении индейцев, когда те с луками и стрелами пытались противостоять белым с огнестрельным оружием. Но все это нисколько не умаляло того факта, что противник силен и, главное, имеет значительное численное преимущество. Самое банальное, что может случиться, на всех просто не хватит патронов. Вот такие дела тут начинались. Теперь приходилось влезать в большую политику хотя у меня не было к этому никакой склонности и желания. Меня дома остались ждать любимая женщина и сын. А вот за них я буду воевать, не жалея живота своей.